Глава вторая. Слова застряли в горле. Вирджиния молча смотрела на него большими голубыми глазами. Она вздрогнула, когда его фуражка упала на стол рядом с ней. Вирджиния внутренне собралась, не время сдаваться. Вирджиния Фернандес, твой второй пилот. Чёрные глаза мужчины продолжали сверлить её. "Это шутка?" произнёс он и сел рядом. А вот теперь она почувствовала терпкий аромат восточного парфюма. Таким пользуются только коренные жители. А Вирджиния склонила голову набок, глубоко вдыхая приятный аромат и принялась пристально изучать внешность своего капитана. И ничего хорошего та не сулила. Он настоящий араб, мусульманин. "Я похожа на шутку?" "Ты точно не похожа на второго пилота сегодняшнего рейса", грубо произнёс он. Ты та самая выпускница, дочка Даниэля Фернандеса. Я твой второй пилот, перебила она его. Хочешь ты этого или нет, но я лечу с тобой в кабине пилотов с правой стороны. Ты предлагаешь мне разломить кабину пополам? Я предлагаю тебе, капитан, для начала назвать своё имя. Девушка услышала смешок за столом. С этим капитаном она совсем забыла про зрителей. Она посмотрела на них, но увидела только Склонённые к столу головы. Они смеялись или молились? Она не поняла и перевела взгляд на капитана. Видимо, он понял, потому что нагло улыбнулся. Саид Шараф альдин. Секунды медленно превращались в минуты, и тишина в комнате начала напрягать. Может быть, у неё проблема со слухом? Ты сын Адин Мухаммеда, кивнул он. Это точно не летишь со мной в одной кабине. Природе не должно быть женщину в мужской профессии, в Аллах, в мужской одежде. Он поднял глаза к потолку, и Вирджиния точно знала, какие слова он только что прошептал на арабском. Она немного знала этот язык. Придётся потерпеть, сказала Анна. Часов семь. Он опустил взгляд на неё, снова прищурившись, взгляд хищника. Может быть, уйти прямо сейчас не самый плохой вариант. Но девушка осталась лишь подтолкнула в его сторону бумаги. План полёта, капитан. По прилёте я разберусь с этим. С планом? С тобой. Вирджиния улыбнулась. Я очень надеюсь, что это наша первая и последняя встреча. Я не сомневаюсь в этом. Он взял бумаги и принялся внимательно их изучать. Почему Саид Шараф аль-Дин обычный пилот? Вирджиния слышала о нём раньше и вот наконец увидела своими глазами. В голове не укладывается. И чего не хватает в жизни этим богатым арабам? Пары самолётов? Ах, да, наверное, их частные бомбардиров слишком маленькие. Теперь им понадобились огромные боинги. Капитан откинул бумаги и все вздрогнули. На секунду показалось, что он прочитал её мысли. Все свободны, и ты тоже, Тёмный взгляд просверлил её насквозь. А женщинам место на кухне. Твоё место, знаешь ли, тоже не в кресле пилота. Он выдохнул, казалось, весь воздух из лёгких, ладонями касаясь трёхдневной щетины. Или сколько они там её отращивают, чтобы им идти в репейвид. У него как раз такой. Иншааллах, произнёс он и встал со своего места. Я пройду это испытание. Такова воля Аллаха. Отлично, что Саид согласился с Алахом так быстро. Она шла за ним к телетрапу, а хотелось идти рядом, а делать ведь, что ей повезло с капитаном. Бортпроводников он уже распугал. Они первы убежали к самолёту, а она плелась сзади, таща за собой чемоданы, наблюдая за ним. Все арабские женщины идут позади своих мужей. Их женщины это навесок к мужчинам. Но она не мусульманка. Так какого чёрта он даже здесь ставит её на уровень ниже себя? Сэй резко обернулся, и девушка чуть не налетела на него. Он точно читает мысли. Ещё пару раз он посмотрит на неё в такой момент, и она закричит: "Твой отец всю жизнь летал на Airbus 380. Почему его дочь выучилась управлять другим типом самолёта?" Вирджиния отступила на шаг, или он отошёл от неё, непонятно, но расстояние между ними увеличилось в разы. Не хочу, чтобы меня постоянно сравнивали с отцом, он нахмурился. Ты будешь сидеть со мной в одной кабине в таком виде? Он рукой указал на её форму. Вирджиния машинально пальцами провела по красному шарфику на своей шее и опустила руку вниз, касаясь пуговиц чёрного кителя. А что тебе не нравится? Моя форма точно такая, как на тебе, за исключением шарфа. Мужчинам галстуки идут больше. Лучше бы он не слышал и не видел её. Никогда. Где твой хиджаб? Женщина, которая полетит со мной в одной кабине, должна покрыть голову платком. Она стиснула зубы сильно, до да боли. Как вести себя с мусульманами? Она знала с рождения, не перечить им и выполнять все их законы и носить платок первый из них. Я христианка. А я мусульманин, и я мужчина, а ещё я капитан. Я не собираюсь любоваться твоими волосами весь полёт. Вирджиния улыбнулась. Ну так не смотри. Саид отвернулся и пошёл дальше, а в голове полнейшая неразбериха. Женщина в кабине пилотов, а женщина её место выращивать розы в саду, готовить баранину и воспитывать детей. Он опять резко повернулся к ней. О чём думал твой отец, отдавая тебя в такую профессию? О чём думал твой отец, принимая меня? Логично, но и на это нашлось что ответить. Он готов посадить барана за штурвал самолёта, если это принесёт ему прибыль. Вирджини открыла рот от удивления. Что он имел в виду? Это она баран? Гон оскорбил её? Или это арабское сравнение? Она вздохнула. Этот полёт станет самым тяжёлым в её жизни. На каком языке они будут разговаривать? Заставит ли он её молиться? Почему всё так сложно? Извините, капитан, но механики ждут вас на перроне, отвлёках мужчины в зелёном жилете, спасая на время от перепалки. Саид отвернулся и быстро направился вниз по лестнице, оставив её одну перед входом на борт самолёта. Она глядела ему вслед. Он обладает привычкой нападать первым, демонстрируя силу и власть, но она не станет покорным ягнёнком подданным ему на обед. В салоне её встретилистю Ардес. Они мило улыбались, вслух высказывая своё удивление. Первая женщина-пилот это так здорово! А вы хорошо учились? Она уже привыкла к вопросам, Алишкевнула в ответ. Она училась отлично, но, видимо, на этом рейсе ей необходимо показать свои знания более, чем на отлично. Пройдя в кабину, она убрала свой чемодан и сняла фуражку, повесив её на крючок. Тут же рука коснулась волос. Хорошо, что она забрала их в хвост. А расстёгивая пуговицы на пиджаке, её рука остановилась. В нём будет жарко. Все пилоты снимают пиджак, чтобы не измять и чтобы он не сковывал движений. Под ним на ней была белая рубашка. Слава богу, она закрывала ей руки до кистей. Отлично. А Верджинес кинула пиджак и повесила его на плечики рядом с фуражкой. Вот теперь можно собраться с мыслями. Она села в правое кресло. И провела рукой по штурвал. Блеск чёрного пластика манил. Хотелось уже схватить его и потянуть на себя. Но она откинула это желание, взяв бумаги с маршрута и начав вбивать данные в компьютер. Хмурый вид Саида Шарафальдина заставил всех молча заниматься своей работой. Он осматривал самолёт очень внимательно. Передняя стойка шасси, отсек для шасси, проверил антенны радиосвязи и спутниковой навигации, которые находятся на брюхе самолёта и сверху. Они не должны иметь повреждений. Осматривал целостность фюзеляжа и крыльев, затем наличие мелких вмятин, лёгких деформаций крыла, которые могли привести к критическим последствиям. Казалось, он боялся пропустить малейшую деталь. Сайт остановился перед гигантским двигателем, замер в восхищении, самый большой в мире. Выгнулся рукой, касаясь железа. Скоро он взлетит и будет наслаждаться мощью и силой этой гигантской машины. На секунду он забыл, что полетит на этом самолёте, в одной кабине с даже думать об этом не хотелось. Как только он вернётся в Дубай и разнесёт в пух и прах центр планирования полётов. Как можно было додуматься поставить его на один рейс с женщиной, если там сидят бездориту их место в обслуживании гостиничных номеров? Он подписал бумаги по заправке, предоставленные сотрудником аэропорта. Сверил цифры и удовлетворенно кивнул. Настало время подниматься на борт, но перед тем, как он зайдёт в кабину, ему необходимо оставить гнев на земле. Вирджиния вбила все данные в бортовой компьютер, но палец завис над последней цифрой. Интересно, сколько лет Саиду? Он женат? Палец опустился на кнопку, и девушка убрала план полётов в сторону. Конечно, женат. У арабов принято рано жениться. Скорее всего, у него уже есть дети. Это странно оплатит большие деньги заранее не брак своим гражданам. Даёт им жильё, обеспечивает бесплатной медициной, они имеют столько льгот, что кажется, живут в сказке, в арабской сказке. И только приежем, в ней нет места. В кокпит забежаластю Ардесса, она улыбнулась Вирджинии. Что вы любите, мисс, чай или кофе? Что вам принести на обед? Курицу или баранину? Виржиния улыбнулась в ответ на вкусные слова. Конечно, кофе. А на обед? Она задумалась. А если её капитан араб, значит, он предпочитает баранин. В таком случае выбор у неё небольшой. Курица подойдёт. Стюардесса кивнула и повернулась, чтобы выйти, но чуть не столкнулась в дверях с Саидом. Вскрикнув от неожиданности, она сложила ладони на груди и опустила голову, потупив взгляд в пол. Здравствуйте, капитан. Стюардесса не смотрела ему в глаза. "Да в них вообще лучше не смотреть. Кроме надменности ничего не увидишь". Но Вирджиния пристально наблюдала. Он нахмурил брови и молча сел в левое кресло, игнорируя стюардессу, которая вылетела отсюда сразу, как выход стал свободным, и игнорируя её саму. "Я вбил маршрут", произнесла Вирджиния, пытаясь привлечь его внимание. "Погода сегодня лётная, даже удивительно, что небо не разразилось грозой". Он проигнорировал и её слова. Надел наушники и вышел на связь с диспетчером. Вообще-то, диспетчер её работа. Или её работа теперь пить кофе и есть курицу? Она взяла чек-лист и прикрепила его на штурвал. Если капитан и дальше будет молчать, полёт пройдёт в самой жуткой обстановке. А разве можно так поступать в кокпите, когда за спиной более 300 человек? Нет, религия и всё остальное должно уйти на второй план. Пройдёмся по предполётной подготовке, произнесла она, начиная зачитывать чек-лист. Её слова заставили Саида опустить наушники и посмотреть на девушку, а она зачитывала этапы подготовки самолёта, и сама проделала всю работу, его работу или её работу. Он не сказал ей, что сегодня она будет лишь только следить за приборами и выходить на связь с диспетчером. Если диспетчер не упадёт в обморок от звука женского голоса, но он не даст ей управлять самолётом никогда. Вирджиния удовлетворённо кивнула, закончив и включила аиронавигационные огни. Она будет работать, а больше, чем он думает. Сайт молча занялся проверкой кнопок пожарной тревоги, поочерёдно нажав на каждую. Те вспыхнули красным цветом и резко зазвенели. Арабы поймут лишь арабы. Девушка отказывалась понимать их на протяжении всей своей жизни в Дубае. Она старалась с ними вообще не связываться. Куда проще с выходцами из Египта и Сирии, Ирана и Ливии, а не тоже мусульмане, но без пафоса. Саид сейчас превзошёл всех арабов Аравийского полуострова и, наверное, всего мира. Он говорил с диспетчером на арабском языке, а она не понимала ни слова. Её, к сожалению, диспетчер оказался тоже арабом. И хотя речь обычно плавна, золотой вязью касалась слуха, сейчас она раздражала. Игра в молчанку длилась до самого запуска двигателей. В Иржинии казалось, что она должна угадывать слова и действия своего капитана. Наконец Саид произнёс одну фразу для неё, точнее даже не фразу, а приказ. Твоя роль в сегодняшнем полёте следить за приборами и выходить на связь с диспетчерами. Анатаке думала, когда узнала, кто её капитан. Ничего удивительного. Между ними расстояние 2 м, а кажется целая вселенная. Хорошо, покорно прошептала она. Арабы любят покорность. Потерпеть всего лишь один рейс? Ей ведь это ничего не стоит. А потом она полетит с другим капитаном. Испанцем, португальцем, немцем, да хоть синдусом. С любым из них будет лучше, чем с Саидом. Она посмотрела на капитана, его взгляд был устремлён прямо перед собой. Он плавно выравнивал самолёт к взлётной полосе. Остановив Боинг, взглянул на второго пилота, а Вирджинии хотелось ненавидеть его, но она боялась даже подумать об этом. Он читал её мысли. "Не выходи на связь с салоном, не хочу, чтобы пассажиры выпрыгнули из самолёта", произнёс он, не отводя от неё глаз. Девушка промолчала, стиснув зубы и отвернулась. А наи не хотела ничего говорить в салон, она вообще ничего не хотела говорить при нём. Саид заговорил, приветствуя пассажиров на двух языках. И арабская речь, как и запах востока, ему шла больше. Arabia Airlines 176, взлёт разрешаю. Английская речь диспетчера в наушниках заставила Вирджинию вздрогнуть и вспомнить, что она не в пустыне, а в самолёте. Arabia Airlines 176, взлёт разрешён. Повторила она и снова посмотрела на капитана. Он положил микрофон и кивнул, выводя самолёт на взлётную полосу, но не торопясь запускать двигатели. Его рука спокойно лежала на рудах, и Эвирджини захотелось коснуться её, чтобы подтолкнуть к взлёту. Почему он медлит? Она проследила за его взглядом, направленным в сторону лобового стекла, и выдохнула. О, боже. Чёрная взлётная полоса заканчивалась разноцветной радугой. Чёткая, как линия горизонта, и яркая, как арабское солнце в пустыне. Вирджиния никогда не видела радугу в Дубае никогда. Она прожила здесь 24 года, и это её первая радуга в городе, где дождь льёт пару раз в год, а чёрные тучи бывают зимой лишь временами. Какая красота, прошептала она уже, забыв про взлёт. Хотелось стоять здесь до тех пор, пока радуга не исчезнет. Аллах благословляет нас. Прознёс Саит улыбнулся, смотря на Вирджинию. В её глазах отражалась та самая радуга. Она кивнула, переводя зачарованный взгляд на него и застыла. Саит улыбался. Она впервые видела его улыбку, и она ему очень шла. Машаллах, прознёс он и отклонил руды от себя, заставляя двигатели вращаться быстрее, а самолёт катиться вперёд. Ей хотелось и дальше любоваться разноцветными переливами, хотелось узнать, где конец у радуги, но она взяла себя в руки. Ей нужно следить за приборами. Опустив глаза и нахмурив брови, Вирджиния следила за показаниями скорости. "А где кончается радуга?" произнесла она, не отрываясь от приборов, боясь пропустить рубеж прерванного взлёта. "Я не знаю", прошептал Саид, он смотрел вперёд, держа штурвал, ожидая команды на подъём. Ему хотелось взять телефон и заснять многоцветное чудо, когда он ещё увидит такое в Дубае. Прошли рубеж прерванного взлёта, уверенно произнесла Вирджиния, и теперь всё внимание Саида было устремлено на панель перед ним. Он проверял её злаво. Разве женщине можно доверять? Но женщина оказалась права. Отрыв. Саид потянул шторвал на себя легко и плавно, отрывая нос самолёта от земли. А вот теперь Вирджиния посмотрела в окно. А в надежде увидеть, как они пролетят сквозь радугу. Полный отрыв, шасси убрать. Голос Аида заставил Вну переключить внимание на панель. Взлетать слишком серьёзный момент, чтобы позволить себе отвлекаться. Она протянула руку к рычагу шасси и подняла его вверх. Тут же раздался грохот под кокпитом, шасси убрались. Arabia Airlines 176, работайте с радар-контроль. Всего хорошего. Зашуршал голос диспетчера, заставляя Virginю отозваться. Arabia Airlines 176. А работает радар-контроль. Она перевела частоту на радар и снова заговорила. Радар это Arabia Airlines 176. Пересекаем 3500 футов, в наборе до эшелона 70. Радуга. Она уже почти забыла о ней. Теперь всё её внимание было направлено на показания скорости, высоты и тангажа. Arabia Airlines 176. Голос другого диспетчера. Вижу вас, набирайте шеллон 190. Вас поняла, набираем 190. А Вирджиния выдохнула, но голос Саида заставил опять набрать в лёгкие воздух. Закрылки убрать. Аливой рукой она потянула рычаг вверх. Закрылки убраны. Вот теперь она посмотрела в окно. Нет радуги. Они пролетели её. Остались лишь тонкие облака и лёгкая турбулентность. Жаль. А она никогда не видела конец радуги. Она вообще редко её видела, пару раз, когда прилетала в Лондон к бабушке. Саид знает он, смотрел в окно, поднимая самолёт, но она не будет разговаривать с ним. Он ясно дал понять, что не намерен терпеть её в кокпите. В таком случае лучше молчать. Капитан поставил самолёт на автопилот и отпустил штурвал. Теперь можно расслабиться. Но от этой мысли он нахмурил брови. Расслабиться у него вряд ли получится. Час молчания превратился в год пытки. Вирджиния облокотилась на ручку кресла и смотрела в правое окно, а в левую сторону, в то, где сидел капитан. Ей смотреть не хотелось. Саид игнорировал её присутствие в кабине, создавая такую обстановку, что единственным желанием было взять парашют и спрыгнуть. Она посмотрела вниз. Красота белого полотна манила пробежаться по ней. Ковёр из этой ваты казался мягче даже самого изысканного персидского ковра. Зачерпнуть было донями небесной снекой, подкинуть вверх. Я принесла кофе. Голос стёрдеса заставил девушку обернуться. Она против воли посмотрела на Саида. Тот взял белую чашку с подноса и кивнул. Шукран. Запах кофе смешался с нотками камфоры и кардамона, арабские запахи, как и Саид теперь стали для неё загадкой, что добавили в его кофе. Она взяла с подноса свою чашку и сделала глоток. И этот кофе показался ей самым пресным в её жизни.